Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Буравава, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Фуад Насиров. Глава 4. Стресс, метаболизм и ликвидация активов. Итак, вы бежите по улице, за вами гонится лев. В мгновение ситуация кажется безвыходной. Но слава богу, ваша сердечно-сосудистая система заработала как нужно и поставляет кислород и энергию в мышцы. Но что это за энергия? Пока вы бежите, у вас нет времени, чтобы съесть шоколадный батончик и усвоить его. У вас даже нет времени переварить то, что уже есть у вас в кишечнике. Тело остаётся только одно привлечь энергию из тех мест, где она хранится, например, из жира, печени или неработающих мышц. Чтобы понять, как мы мобилизуем энергию в таких ситуациях, и как такая мобилизация может иногда привести к болезни, прежде всего нужно выяснить, как тело хранит энергию, положить энергию в банк. По сути, процесс переваривания пищи представляет собой разрушение кусков мяса и овощей таким образом, чтобы затем они могли стать частью человека. Мы не можем использовать куски пищи такими, как есть. Мы не можем, например, сделать мышцы ног сильнее, пересадив на них части куриных мышц, которые мы съели за обедом. Вместо этого сложная материя пищи разбирается на самые простые элементы: молекулы, аминокислоты строительные блоки белка, простой сахар, например, глюкозу строительные блоки более сложных сахаров и крахмалов, углеводов, свободные жировые кислоты и глицерин, составляющие жиров. Это происходит в желудочно-кишечном тракте с помощью ферментов, химических элементов, способных разлагать более сложные молекулы. Простые строительные блоки, полученные при этом, всасываются в кровь и отправляются в те клетки тела, которые больше всего в них нуждаются. Затем клетки начинают использовать эти строительные блоки для создания белков, жиров и углеводов, необходимых для жизни. И что не менее важно, эти простые строительные блоки Особенно жирные кислоты и сахар могут сжигаться телом, обеспечивая энергию для строительства и использования этих новых структур. День благодарения. Вы съели праздничный ужин. У вас в крови много аминокислот, жирных кислот и глюкозы. Их намного больше, чем нужно, чтобы уснуть на диване после ужина. Что ваше тело делает с избытком этих веществ? Очень важно это понимать. Потому что когда позже вы бежите со всех ног, спасаясь от льва, этот процесс меняется с точностью да наоборот. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним о финансах, сберегательных счетах, колебаниях курса доллара, акциях, негативной амортизации процентных ставок, вытряхивании мелочей с копилок. Потому что процесс транспортировки энергии в теле очень похож на движение денежных средств. Сегодня состоятельные люди, даже самые ненормальные, не ходят с пачками денег в карманах и не хранят 100-долларовые бумажки в матрасах. Они хранят своё богатство в других местах, в более сложных формах, чем наличные деньги: в взаимные фонды, необлагаемые налогом государственные облигации, счета в швейцарских банках. Точно так же избыточная энергия в теле не хранится в виде наличных, аминокислот, глюкозы и жирных кислот. но сохраняется в более сложных формах. Ферменты в жировых клетках могут объединять жирные кислоты и глицерин, формируя три глицериды. Накопите достаточно этих веществ в жировых клетках и станете толстым. Тем временем наши клетки могут соединять вместе целые серии молекул глюкозы. Такие длинные цепочки, иногда состоящие из тысяч молекул глюкозы, называют гликогеном. Больше всего гликогена формируется в мышцах и в печени. Ферменты в клетках тела тоже могут создавать длинные цепочки аминокислот, формируя из них белки. Гормон, стимулирующий транспортировку и хранение этих строительных блоков в клетках, называется инсулином. Инсулин оптимистический гормон, который планирует наше метаболическое будущее. Если мы плотно поужинали, инсулин выделяется из поджелудочной железы в кровь, стимулируя транспортировку жирных кислот в жировые клетки, а также выработку гликогена. И синтез белка. Именно инсулин заполняет депозитные счета в наших банках жира. Мы вырабатываем инсулин даже когда собираемся заполнить кровь строительными блоками, полученными из пищи. Если мы привыкли ужинать в 6 часов, в 5:45 мы уже начинаем вырабатывать инсулин в ожидании роста уровня глюкозы в крови. Логично, что за упреждающую секрецию отвечает парасимпатическая нервная система. И способность вырабатывать инсулин в подготовке к повышению уровня глюкозы прекрасный пример упреждающей функции аллостатического равновесия. Снять деньги со счёта, мобилизация энергии во время стресса. Это прекрасная стратегия разложения пищи на самые простые элементы и преобразования их в сложные формы хранения, именно то, что должно сделать наше тело, если мы съели слишком много. И тело не должно делать этого перед лицом непосредственной чрезвычайной ситуации, связанной с физическим воздействием. В такой ситуации нам нужно остановить накопление энергии. Увеличится активность симпатической нервной системы, выключится парасимпатическая, и выработка инсулина замедлится. Это первая реакция тела в чрезвычайной ситуации. У организма есть ещё один способ убедиться, что накопление энергии прекратилось. Как только возникла стрессовая ситуация, он начинает вырабатывать глюкокортикоиды, блокирующие транспортировку питательных веществ в жировые клетки. Это позволяет блокировать влияние инсулина, если он всё ещё продолжает вырабатываться. Итак, мы убедились, что в момент стресса не делаем ничего столь иррационального, как накопление энергии. Кроме того, нам нужно, чтобы тело немедленно получило доступ к энергии, сохранённой раньше. Нам нужно открыть свой банковский счет, ликвидировать некоторые активы и превратить сохраненные питательные вещества в эквивалент наличных средств, необходимых, чтобы пережить этот кризис. Наше тело изменяет на противоположные – все стадии сохранения энергии, вырабатывая гормоны стресса – глюкокортикоиды, глюкогон, адреналин и норадреналин. Они разлагают три глицериды на простые жировые клетки, и в результате свободные жирные кислоты и глицерин – поступают в кровь. Те же самые гормоны запускают во всём организме расщепление гликогена на глюкозу в клетках, и глюкоза тоже поступает в кровь. Эти гормоны также заставляют белок, хранящийся в неработающих мышцах, снова превращаться в отдельные аминокислоты. Сохранённые питательные вещества теперь преобразованы в более простые формы. Затем тело делает ещё одно упрощение: В отличие от глюкозы, аминокислоты не очень хороший источник энергии. Тело отправляет аминокислоты из крови в печень, где они превращаются в глюкозу. Печень также может вырабатывать новую глюкозу. Этот процесс называется глюконеогенезом. И эта глюкоза становится доступным источником энергии во время стресса. В результате всех этих процессов в мышцы ног поступает много энергии. Происходит взрыв активности в оставляйте Эльва далеко позади. И вбегаете в ресторан буквально через минуту после того, как в 5:45 ваше тело начало вырабатывать инсулин в предвкушении ужина. Сценарий, который я описал, является по сути стратегией получения энергии во время чрезвычайной ситуации из таких хранилищ, как жир в мышцах, но не имеет адаптивного смысла автоматически наполнять энергией, скажем, мышцы рук, когда мы убегаем от хищника. Конечно, если мы прямоходящие люди, Тело решило и эту проблему. Глюкокортикоиды и другие гормоны реакции на стресс блокируют отправку энергии в мышцы и в жировую ткань. Так или иначе, у отдельных мышц, которые работают во время чрезвычайной ситуации, есть возможность преодолеть эту блокаду и захватить все питательные вещества, циркулирующие в крови. В результате мы получаем энергию из жира из неработающих мышц и направляем её в работающие мышцы. А что, если мы не можем мобилизовать энергию во время кризиса? Именно это происходит при болезни Аддисона, когда не вырабатывается необходимое количество глюкокортикоидов, или при синдроме Шайд-Дрейджера, когда не вырабатываются адреналин и норадреналин, и организм не может мобилизовать дополнительную энергию. В такой ситуации лев скорее всего хорошо поужинает. А что происходит в менее напряжённых ситуациях? Если мы живём в западном обществе, и наша реакция на стресс слегка заторможена, очевидно, в таком случае нам будет сложно мобилизовать энергию в ответ на требования повседневной жизни. Именно это мы видим у людей с синдромом хронической усталости, который характеризуется, среди всего прочего, низким уровнем глюкокортикоидов в крови. Итак, почему же мы болеем? Совершенно определённо, нам нужна метаболическая реакция на стресс. Когда мы убегаем от льва, и даже если мы делаем что-то не столь экстремальное, например, заполняем налоговую декларацию или поднимаемся по лестнице, или даже встаём утром с постели, когда уровень глюкокортикоидов обычно максимален. Но что можно сказать о более типичном для нас сценарии, когда реакция на стресс включается слишком часто, и так происходит в течение многих месяцев. У нас возникают метаболические проблемы. Ведь постоянно ходить в банк и снимать деньги со счёта не лучший способ управлять финансами. Как минимум, это неэффективно. Здесь уместна другая финансовая метафора. Предположим, у вас есть немного лишних денег, и вы решили положить их на некоторое время на депозитный счёт с высокими процентами. Если вы не будете трогать эти деньги в течение определённого времени 6 месяцев, 2 года и так далее, банк предложит вам более высокий процент, чем обычно. А если вы захотите снять деньги раньше, то заплатите штраф. Предположим, вы внесли свои деньги на счёт на этих условиях. На следующий день у вас возникают финансовые трудности. Вы забираете деньги и платите штраф. На следующий день вы снова меняете решение, снова кладёте деньги на счёт и подписываете новый договор, но вечером снова забираете деньги и снова платите штраф. Очень скоро вы потратите на штрафы половину своих денег. Точно так же, каждый раз, когда мы забираем энергию из крови, а затем возвращаем её обратно, мы теряем большую часть потенциальной энергии, ведь её приходится тратить и на то, чтобы доставить эти питательные вещества в кровь, вывести их обратно, привести в действие одни ферменты, формирующие белки, триглицериды и гликоген, и другие ферменты, которые затем расщепляют их, чтобы питать печень во время трюка с глюконеогенезом. В результате, если мы слишком часто активируем реакцию на стресс, то платим штраф. Тратим так много энергии, что начинаем быстро уставать. И эта усталость накапливается с каждым днём. Кроме того, наши мышцы начинают чахнуть, хотя обычно это не слишком заметно. Мышцы состоят из белков. Если мы испытываем хронический стресс, постоянно запуская процесс расщепления белков, мышцы не успевают восстанавливаться. И они атрофируются, пусть и едва заметно. Каждый раз, когда наше тело активирует этот компонент реакции на стресс, чтобы это происходило в достаточно серьёзной ситуации, стресс должен быть очень серьёзным. Как мы увидим в следующих главах, врачи иногда выписывают пациентам большие дозы синтетических глюкокортикоидов. При этом может возникнуть заметная миопатия, атрофия мышц, как у тех людей, которые долго прикованы к постели. Наконец, есть ещё одна проблема постоянная мобилизация метаболической реакции на стресс. И мы говорили о ней в предыдущей главе. Мы не хотим, чтобы тонны жира и глюкозы постоянно циркулировали в крови, потому что, как мы помним, эти вещества могут начать собираться на стенках повреждённых кровеносных сосудов и вызывать атеросклероз. Холестерин также играет свою роль. Как мы знаем, есть плохой холестерин холестерин липопротеинов низкой плотности ЛПНП. И хороший холестерин, холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП. ЛПНП холестерин тот, который прилипает к атеросклеротическим бляшкам. А ЛПВП холестерин тот, который удаляется из бляшек и расщепляется в печени. Из-за этого различия общий уровень холестерина в крови не имеет никакого значения. Нужно знать, сколько у вас холестерина каждого типа. И если у нас много ЛПНП холестерина и мало ЛПВП холестерина, Это плохая новость. В предыдущей главе мы видели, что количество воспалённых сосудов, измеренное уровнем СРБ, лучший прогностический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, мы не хотим, чтобы в крови плавали тонны ЛПНП холестерина и при этом было недостаточно ЛПВП холестерина. А во время стресса уровень ЛПНП холестерина увеличивается, а уровень ЛПВП холестерина уменьшается. Поэтому вредно часто повышать уровень ЛПНП холестерина из-за частых стрессов. Но независимо от этого, если в ответ на действие какого-то определённого стрессора уровень ЛПНП холестерина повышается особенно сильно, это тоже не слишком хороший знак. Исследования показывают, что у потомков тех, кто страдал сердечными болезнями, часто наблюдается нетипично высокий уровень ЛПНП холестерина в ответ на стресс. Это говорит о том, что предрасположенность могла передаться им по наследству. Поэтому, если мы слишком часто испытываем стресс, метаболические особенности реакции на стресс могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, и это в первую очередь коррелирует с диабетом. Диабет первого типа. Существует множество форм диабета, и в этой главе мы рассмотрим две из них. Первая называется ювенильным диабетом или диабетом первого типа, инсулинозависимым диабетом. По причинам, в которых ученые только начали разбираться, иммунная система иногда приходит к выводу, что клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, это иностранные захватчики, и начинают на них нападать. Такие аутоиммунные болезни мы будем обсуждать в главе 8. Она разрушает эти клетки, и человек теряет способность вырабатывать инсулин. По не менее таинственным причинам диабет этого типа часто возникает относительно рано, поэтому он и называется ювенильным. Хотя, что делает ситуацию ещё более загадочной, в последние десятилетия взрослые люди даже в среднем возрасте стали болеть диабетом этого типа всё чаще. Из-за того, что человек больше не может вырабатывать необходимое количество инсулина, если вообще может его вырабатывать, он не в состоянии поставлять глюкозу и косивенные жирные кислоты в клетки. Клетки голодают. Это большая проблема недостаточной энергии, органы не могут правильно функционировать. Кроме того, теперь вся глюкоза и жирные кислоты, циркулирующие в крови, превращаются в бомжэй. И им некуда идти, и они начинают формировать атеросклеротические бляшки. Они засоряют кровеносные сосуды в почках, и почки прекращают работать. То же самое может происходить с глазами, приводя к слепоте. Кровеносные сосуды в других органах тела тоже забиваются, вызывая микроинфаркты в тканях, а часто и хронические боли. При достаточном количестве глюкозы в крови Она начинает прилипать к белкам. Те начинают склеиваться, как застёжка на липучке, и это мешает им выполнять свои задачи. Всё это очень плохо. Как можно управлять инсулинозависимым диабетом? Как все мы знаем, делать инъекции инсулина. Если вы диабетик, вам нужно постоянно следить за тем, чтобы уровень инсулина не понижался, иначе клетки лишатся энергии, а уровень глюкозы в крови станет слишком высоким. Но инсулина не должно быть слишком много. иначе по довольно сложным причинам это лишит энергии мозг, и вы можете впасть в шок или в кому, а при этом разрушаются нейроны. Чем лучше диабетик управляет своим метаболизмом, тем меньше таких осложнений и дольше продолжительность жизни. Поэтому главная задача больных диабетом этого типа сбалансировать рацион и дозировку инсулина в зависимости от своей активности, усталости и так далее. В этой области достигнут огромный технологический прогресс. позволяющий диабетикам непрерывно контролировать уровень глюкозы в крови и соответствующим образом менять дозировку инсулина. Как хронический стресс влияет на этот процесс? Прежде всего, гормоны реакции на стресс приводят к тому, что в кровь поступает больше глюкозы и жирных кислот. Для диабетика это увеличивает вероятность уже знакомых патологий, когда глюкоза и жирные кислоты застревают в неподходящих местах. В случае хронического стресса возникает ещё одна более тонкая проблема. Когда возникает стрессовая ситуация, мы не просто блокируем выработку инсулина. По сути, мозг не доверяет поджелудочной железе, опасается, что она не перестанет вырабатывать инсулин и предпринимает дополнительные меры. Как мы уже говорили, во время стресса глюкокортикоиды действуют на жировые клетки по всему телу, чтобы сделать их менее чувствительными к инсулину, просто на случай, если он ещё остался в крови. Затем жировые клетки вырабатывают некоторые недавно обнаруженные гормоны, поступающие в различные ткани, например, в мышцы и печень, заставляя их также прекратить реагировать на инсулин. Стресс способствует устойчивости к инсулину. И если человек принял много синтетических глюкокортикоидов, чтобы контролировать болезни, о которых мы поговорим позже, у него может возникнуть стероидный диабет. Почему такая стрессогенная устойчивость к инсулину вредна для больного ювенильным диабетом? У него всё в порядке, всё сбалансировано, здоровое питание, хорошая чувствительность к сигналам тела относительно того, когда нужно сделать очередную инъекцию инсулина и так далее. Но добавьте немного хронического стресса, и внезапно инсулин прекращает работать как положено, ухудшая самочувствие, побуждая человека сделать ещё один укол. а это может сделать клетки еще более стойкими к инсулину. Потребность в инсулине начинает расти и растет до тех пор, пока период стресса не закончится. И в этой точке становится непонятно, когда нужно начать снижать дозу инсулина, потому что чувствительность к инсулину в разные органы возвращается с разной скоростью. Отлично сбалансированная система полностью нарушена. Стресс, в том числе и психологический, может свести на нет контроль метаболизма при ювенильном диабете. Во время одной демонстрации этого феномена диабетиков подвергали стрессу в экспериментальных условиях выступление перед публикой, а затем проверяли уровень выработки глюкокортикоидов. Те, у кого была самая сильная реакция на стресс, хуже всего могли контролировать свой диабет. Кроме того, в похожих исследованиях те, у кого были самые сильные эмоциональные реакции на экспериментальные стрессоры, Часто имели самый высокий уровень глюкозы в крови. Стресс может проявляться и другим способом. Некоторые исследования показывают, что больные ювенильным диабетом за 3 года до начала болезни пережили действие более сильных стрессоров, чем участники случайной выборки. Значит ли это, что из-за стресса иммунная система может напасть на поджелудочную железу? Доказательств этого очень мало, и мы обсудим их в восьмой главе, когда будем говорить об иммунитете. Более вероятное объяснение связано с тем, что когда иммунная система начинает нападать на поджелудочную железу, то есть когда начинается диабет, симптомы проявляются не сразу. При наличии всех негативных воздействий, о которых мы только что говорили, стресс может ускорить весь процесс, заставляя человека быстрее заметить, что у него ухудшилось самочувствие. Таким образом, хронический стресс и или сильная реакция на стресс могут увеличить риск возникновения ювенильного диабета. ускорить развитие диабета, а если заболевание уже возникло, вызвать серьёзные осложнения. Врачам очень сложно научить пациентов держать болезнь под контролем. Ювенильный диабет часто возникает у подростков, которые подвергают себя стрессу из-за своего, скажем так, подросткового поведения. Они едят что попало, пропускают приёмы пищи, мало спят. Настоящая головная боль для любого менеджера Поэтому для больных диабетом очень важны навыки управления стрессом. Диабет второго типа. При диабете второго типа, инсулинонезависимый диабет, проблема не в том, что в организме слишком мало инсулина, а в том, что клетки не реагируют на инсулин. Проблема здесь возникает из-за того, что с возрастом люди часто прибавляют в весе. Но если вес с возрастом не увеличивается, риск этого заболевания снижается. мы наблюдаем это в незападных культурах. Следовательно, это заболевание не нормальная особенность старения. Скорее, это следствие гиподинамии и лишнего веса, которые просто больше распространены в некоторых культурах. При достаточном количестве накопленного жира жировые клетки больше не могут его вмещать. Количество жировых клеток у взрослого человека не меняется. И если мы прибавляем в весе, жировые клетки раздуваются. Ещё один плотный ужин приводит к взрыву инсулина, пытающегося заставить жировые клетки принять новый жир. Но жировые клетки отказываются, они и так переполнены. В гостинице нет свободных мест. Жировые клетки становятся менее восприимчивыми к инсулину, который хочет заставить их накопить ещё больше жира, и эти клетки принимают меньше глюкозы. В этом месте внимательный читатель может быть сбит с толку, если инсулин регулирует восприимчивость к глюкозе. Почему он влияет на количество жира в жировых клетках? По очень сложным причинам, для понимания которых мне в своё время понадобилось несколько часов на последнем экзамене, накопление жира в форме триглицеридов требует высокой чувствительности к глюкозе. Переполненные жировые клетки даже начинают вырабатывать гормоны, побуждающие другие жировые клетки и мышцы меньше реагировать на инсулин. Что же? Клетки теперь голодают? Конечно, нет. Ведь основным источником проблем был избыток накопленного в них жира. Но организм попадает в беду, потому что глюкоза и жирные кислоты, циркулирующие в крови, разрушают кровеносные сосуды. Возникает та же проблема, о которой мы уже говорили. И если диабет второго типа длится какое-то время, может возникнуть дополнительное осложнение. Организм снизил чувствительность к инсулину. Поджелудочная железа реагирует на это и начинает вырабатывать больше инсулина. Организм реагирует на него ещё слабее. Поджелудочная железа увеличивает его выработку. В итоге поджелудочная железа вырабатывает всё больше и больше инсулина, пытаясь быть услышанной. А клетки, вырабатывающие инсулин, начинают разрушаться. А когда нам наконец удаётся устранить диабет второго типа благодаря похудению и физическим упражнениям, оказывается, что у нас развился ювенильный диабет, ведь функции поджелудочной железы уже нарушены. как хронический стресс влияет на диабет второго типа. Постоянная мобилизация глюкозы и жирных кислот в кровь приводит к формированию атеросклеротических бляшек, и возникает проблема. Реакция на стресс заставляет жировые клетки не реагировать на инсулин. Предположим, вам за 50, вы страдаете избыточным весом, и ваша реакция на инсулин на грани нормы. В вашей жизни начинается период хронического стресса. и гормоны стресса постоянно говорят вашим клеткам, что устойчивость к инсулину прекрасная идея. Если это продолжается достаточно долго, вы переходите порог, и у вас начинается диабет. Почему этому стоит уделить внимание? Потому что сегодня мы наблюдаем международную эпидемию диабета второго типа, особенно в США. В 1990 году диабетом второго типа страдали около 15% американцев старше 65 лет. Тогда это считалось серьёзной проблемой. 10 лет спустя эта цифра достигла 33%, и болеть стали люди средних лет. Эта болезнь, раньше считавшаяся спутником старения, стала поражать намного более молодых людей. В последние 10 лет заболеваемость среди 30-летних увеличилась на 70%. Кроме того, около 20 миллионов американцев имеют преддиабетическое состояние – То есть на всех порах несутся к официальному диагнозу. Диабет второго типа стал даже более распространённым среди детей, чем ювенильный диабет, что поистине ужасает. Кроме того, жители развивающихся стран переходят к западному типу питания, при этом они начинают чаще болеть диабетом, и заболевание у них развивается быстрее, чем у жителей западных стран, вероятно, по культурным и генетическим причинам. Только в прошлом году эта неизвестная когда-то болезнь поразила около 300 тысяч человек во всем мире и убила 200 тысяч американцев. О чем это говорит? Может показаться, что все вокруг сидят на обезжиренной диете, не употребляют углеводов, холестерина, питаются одним картоном и часами потеют в тренажерных залах, цитируя вслух труды видных диетологов вроде Аткинса или Орниша. Но на самом деле с каждым годом мы едим все большее. и всё больше нездоровой пищи, и всё меньше занимаемся спортом. 20% американцев сегодня являются тучными по сравнению с 12% в 1990 году, а 54% весят больше нормы по сравнению с 44% в 1990 году. Перефразируя теоретика аллостаза Джозефа Эйера, процветание становится причиной смерти. Если вы изучали физиологию по версии Уолтера Кэннона, это кажется странным. Почему мы беспрерывно набираем вес? Куда делась мудрость тела, спрашиваете вы? Питер Стерлинг указывает, что если организм действует в соответствии с классическими принципами гомеостаза, обратная связь на низком локальном уровне, диабета второго типа вообще не должно существовать. Его можно было бы избежать с помощью простой регуляции, как только мы набираем определенный вес вес, Жировые клетки говорят центрам аппетита в мозге, что мы не голодны. Но это не работает. Продолжая набирать вес, мы хотим есть ещё больше. Стерлин указывает на тот аллостатический факт, что процесс регуляции аппетита гораздо сложнее, чем просто контроль того, сколько жира мы набрали. На попытки жировых клеток уменьшить аппетит влияет множество факторов более высокого уровня, в том числе и социальные. Мы вернёмся к этому вопросу в 16 главе. Метаболический синдром, синдром X. В глубоко укоренившейся традиции медицинской специализации существует целый набор симптомов, из-за которых вас отправят к кардиологу. При наличии других симптомов вас пошлют к специалисту по диабету. Если вам повезёт, эти двое будут иногда советоваться друг с другом. Из двух последних глав должно быть очевидно, что наш метаболизм и сердечно-сосудистая система тесно взаимосвязаны. Метаболический синдром, его также называют синдром X, новый термин, признающий эту взаимосвязь. На самом деле, он не такой уж новый. В конце 1980-х годов его предложил Джеральд Тривен из Стэнфордского университета. В последние несколько лет этот феномен стал очень модным, настолько модным, что его исследовали даже на популяции диких бабуинов, добывающих пропитание в мусорных баках на туристических курортах Восточной Африки. Составим список некоторых симптомов из последних двух глав. Повышенный уровень инсулина в крови, повышенный уровень глюкозы, повышенное систолическое и диастолическое артериальное давление, устойчивость к инсулину, слишком много ЛПНП холестерина, слишком мало ЛПВП холестерина, слишком много жира или холестерина в крови. Если у вас есть некоторые из этих симптомов, у вас метаболический синдром. Формальный диагноз включает один или больше из списка некоторых из этих симптомов и два или больше из списка других. Здесь я выражаюсь немного туманно, потому что, насколько мне известно, среди ученых нет согласия относительно того, какой именно набор симптомов нужно выбрать, чтобы диагностировать метаболический синдром. Термин «синдром» означает, что если у вас есть несколько этих симптомов, то, вероятно, скоро будут и остальные симптомы. так как они взаимосвязаны и часто проявляются вместе. Повышенный уровень инсулина, низкий уровень ЛПВП холестерина, лишний вес, и вполне вероятно, что у вас скоро возникнет устойчивость к инсулину. Повышенный уровень ЛПНП холестерина, высокое артериальное давление, устойчивость к инсулину, и у вас вероятно скоро будет лишний вес. Другое сочетание симптомов предсказывает, например, гипертонию. подмножество этих симптомов предсказывают друг друга, и все вместе они могут предсказывать результат сердечного приступа, инсульта и риск смерти. Этот факт был наглядно продемонстрирован в обширном исследовании, проведённом командой под руководством Терезы Симон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Медицина обычно оперирует диагностическими категориями. Если уровень глюкозы выше X, и это подтверждено официально, у вас гипергликемия. Если уровень артериального давления выше Z, у вас гипертония. Но что если уровень глюкозы, артериальное давление, уровень ЛПВП, холестерина и так далее в норме, но на самой ее границе? Иначе говоря, все показатели нормальны, но есть ненормально большое количество показателей, которые почти вышли из нормы. Технически все в порядке, и при этом очевидно, что есть проблемы. Возьмите больше тысячи испытуемых старше 70 лет, и... ни одного из них нельзя назвать больным. То есть все эти показатели у них в границах нормы. Теперь посмотрите, каковы их показатели по всем симптомам метаболического синдрома. Добавьте некоторые другие показатели, в том числе уровень глюкокортикоидов, адреналина и норадреналина в состоянии покоя. Объедините эти показатели математически, и в сочетании эти данные позволят достаточно точно прогнозировать, у кого вскоре возникнут болезни сердца. снижение когнитивных или физических способностей, а кто скоро умрёт, и прогнозировать гораздо точнее, чем отдельные симптомы. Это суть концепции аллостаза равновесия посредством взаимодействия разных систем в теле. Это также суть концепции аллостатической нагрузки формальной демонстрации того, что даже если все показатели находятся в рамках нормы, но достаточно показателей не совсем в рамках нормы, то мы в беде. И последнее. Очевидно, что именно так и проявляются последствия стресса. Нет никакого единого катастрофического эффекта, никакого бандита-одиночки. Удар здесь, синяк там, кровоподтёк тут, и последствия оказываются намного хуже. В какой-то момент крыша обязательно даст течь. Конец четвёртой главы.